Глава 13. «Там эльф какой-то чудит. Создал пространство, которое скрывает абсолютно всех и вся. Даже духи там теряются и не могут выбраться», — заговорил Марид практически сразу после того, как Йонда исчез в портале. «В принципе, разрушить эту технику нетрудно, если действовать изнутри. Йонда никакой опасности не видит, но и сам не сможет ничего сделать». Это пространство блокирует большую часть его силы. «Дионис, остаешься здесь, и в случае чего разберись с гостями. А мы отправимся пообщаться с Пирольсином. Он мне так совсем змейку испортит, конечно, если сам раньше не помрет от духовного истощения». После этих слов я первым нырнул в портал и оказался возле постамента с воткнутым в него флагом. Здесь же были мал, Йонда и дух разведчик – А вот Тита нигде не было видно, как не ощущалась и наша связь. «Тут такое дело», — начал говорить смущенный Мал. Все же ему не удалось выполнить такое плевое поручение, но я его перебил. «Где Тита?» Этот вопрос сейчас интересовал меня больше всего. «Когда я пришел, ее тут не было, но могу поспорить, что здесь есть еще одно подобное пространство, более защищенное и труднонаходимое», — выдал и Фрид. При этом он начинал закручивать вокруг себя пламя, явно собираясь искать это пространство с его помощью. Но это было слишком грубо и контрпродуктивно. Я знал способ намного лучше и эффективнее. Черный, приступай! Вся чужая энергия в радиусе 10 метров твоя. Запрещаю трогать разумных и не вздумай покуситься на Титу. Не стану потом тебя защищать от нее. Чистильщик расплылся в ужасающей улыбке, А через мгновение окружающее нас пространство дрогнуло. Сила начала стекаться к черному, исчезая в его бездонных резервуарах. Понятия не имею, что потом чистильщики делают с поглощенной энергией, это же просто нереальная мощь. Просто ловушка, которую никто не ожидал здесь встретить, пояснил я, ничего не понимающему малу. И когда закончил, то прямо за его спиной увидел начинающие едва появляться силуэты змейки и ушастого. Они мило о чем-то ворковали, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Похоже, что эльф слегка усовершенствовал свою защиту, сделал так, чтобы никто не мешал им с Титой. Он был полностью уверен, что его техника сможет обвести всех вокруг пальца. «Он твой. Объясни эльфу, как он плохо поступил», — сказал Ямалу, когда появилась связь с Титой. «А затем пришлось еще и змейку оттаскивать». Она бросилась на защиту Ушастого. «Вот так мы и теряем друзей», — со скорбью в голосе сказал я, встав перед Титой и закрыв ей доступ к Пироэльсину и лупцующему его Малу. «Убить он ушастова точно не убьет, об этом мы договорились заранее. Забираем победу на турнире без убийств, для нас это несложно провернуть». «Оставьте Пира в покое», — потребовала Змейка. Все равно вы уже смогли разрушить его технику и получили свой долбанный флаг. Он же сейчас его убьет. Никого, Мал, не убьет. Немного попинает и отпустит. А тебе вообще должно быть стыдно, связалась с каким-то ушастым и вон до чего дошло. Уже плевать на мои интересы. Главное, не трогайте пира. Чего с тобой вообще случилось? По голове кто ударил? Или Лерна покусала? Сперва она с Баскинтом, теперь вот ты с эльфом. «У вас что, обострение?» Не любая женщина хочет быть счастливой», — выдала змейка и снова попыталась миновать меня, чтобы помочь эльфу. Не вышло. Еще немного пободались с ней, и пришло время уходить отсюда. Разведчики доложили, что к нам приближаются сразу три участника, поэтому быстро взяли флаг, пира и вернулись к Дионису. Жердяй также был с подарком. Бедолага-хамелеон попытался прикончить оставшегося в одиночестве человека, и теперь от него осталась лишь иссушенная оболочка. Уже не получится обойтись без смертей. «Да хватит уже смотреть на меня, как на предателя. Вот узнаешь, что я придумал, сразу изменишь свое мнение. Даже благодарить меня будешь. Эльф останется с нами. До тех пор, пока не поймаем Кая». Его способность может сдержать в себе даже духов, поэтому придется Пиру поработать на меня. С оплатой мы обязательно договоримся. Если не получится у меня, то Тита гарантированно с этим справится. Вон она сразу перестала дуться и заскакала вокруг эльфа. Все же Мал постарался на совесть. Ушастому теперь придется править личико у специалистов. Но змейке на это было все равно. Схватила своего временно некрасавчика и оттащила его ближе к выходу с арены чтобы не зацепила во время схватки. Пока Тита это делала, над ареной появилась огромная стрелка, которая указывала точно на нас. А чтобы ни у кого не возникло сомнений, еще и прозвучал голос, который сообщил всем, что флаг захвачен фракцией орков. Оно и понятно. Организаторы каждый год устраивают шоу из великого турнира. А тут мы, вон как быстро завладели флагом и свалили к себе на базу. Да нас тупо могут весь час искать и не найти. Кто знает, куда уже успел пропасть флаг. Какая фракция смогла опередить всех. А тут вон, сразу же все стало понятно. Вот только с эльфом они такого не делали. Обидно, однако. Может, у вас и перекусить, чего найдется? Спросил я у джинов, возвращаясь на свое место. С гостями пускай Мал и Дионис разбираются. В случае чего присоединятся Тита, Боря и Черный. А мы с джинами пока немного отдохнем. Вон они уже создали стол, и на нем начали появляться тарелки с едой и несколько кувшинов. Начнем отмечать нашу победу. Заодно и поем, а то с утра как-то не вышло. Слишком уж Грырк переживал, что мы опоздаем к началу турнира. Последний участник турнира добрался до нас минут через сорок. Понятия не имею, где он блуждал столько времени». И все ради того, чтобы присоединиться к другим бедолагам, что отдыхали после встречи с моими ребятами. Этот турнир по-любому войдет в историю одиннадцатого этажа как самый скучный и быстрый. По истечении часа никому из моих противников так и не удалось даже коснуться флага. Он валялся рядом с моим креслом. Йондо умудрился пролить на флаг вино и уронить кусок мяса, поэтому выглядел он теперь не очень презентабельно. Даже не стал его поднимать, когда организаторы объявили победителя. Судя по голосу, никто не мог даже предположить, что орки смогут вот так легко выиграть турнир. Никто, кроме руководителей других фракций. После окончания турнира они первыми вышли поздравить меня. Впереди летел счастливый Грырк, а еще я заметил среди этой делегации хмурую Эльзу. Наверняка она знатно получила от начальства упустила такого переселенца. Но мне как-то на это было плевать. «Приветствуем нового повелителя фракции орков. Позвольте поздравить вас и вашу фракцию со столь блестящей победой. Меня зовут Артемис Альтер II, император фракции людей», представился мужик лет 60. «Он был чем-то похож на Василия Ивановича, но чем я так и не мог понять. И судя по тому, что я ощущал...» Император был довольно силен, явно сильнее любого местного, что я здесь встречал, но гораздо сильнее меня интересовало совершенно другое. От этого человека тянуло духовной энергией, причем совершенно идентичной той, что исходило от Кая. Да он весь был пропитан этой энергией. — Черный, схвати этого человека, — распорядился я, а сам переключился на связь с Каем. Она по-прежнему оставалась стабильной, лишь малость изменилась, и как-то эти изменения ускользнули от меня. Хотя я и не понимал, как такое вообще возможно. Похоже, что сущности не удалось заблокировать связь, а вот пустить меня по ложному следу вполне. И этот человек явно мог помочь мне разобраться в возникшей проблеме. Чистильщик моментально оказался рядом с императором и схватил его за шиворот. И тут все завертелось. Стало гораздо интереснее, чем на турнире. Теперь мы стали целью номер один для службы безопасности сильнейшей фракции одиннадцатого этажа. Только эта служба безопасности и в подметке не годилась моему отряду. Зергул с легкостью блокировал все дистанционные атаки, перенаправляя их в обратную сторону. Выходило, что безопасники атаковали сами себя, но портальщик был не один, поэтому уже минут через 10 все угрозы были нейтрализованы. Еще к нам присоединилась наша женская половина отряда, и Лерна приняла свою истинную форму. После этого ни у кого точно не возникнет желания нападать на нас. Но я не собирался здесь задерживаться надолго. Фракция орков заняла первое место в великом турнире, и на следующий год столица этажа в нашем распоряжении. Управление фракцией я передаю в руки Грырга. Он назначается моим заместителем. А сейчас мне необходимо уходить. Другие дела не ждут отлагательств. Но если кто-нибудь попытается оспорить право орков, то я обязательно вернусь и истребую с этой фракции по полной. Гарантирую, что нарушитель будет навсегда вычеркнут из истории одиннадцатого этажа. Дальше я отдал команду Зергулу, и за нашими спинами открылся портал, ведущий к одиноко стоящему зданию на вершине горы. «Зайка, приведи в чувство эльфа. Он мне нужен». В сущности каким-то образом удалось обмануть нас и все время, пока мы находимся на этом этаже, водить нас за нос. Дальше я обратился уже непосредственно к нашему пленнику. А теперь я хочу услышать, кто помогает человеку, которого мы преследуем. От некого нет никакого смысла. Я прекрасно ощущаю, что вы работали непосредственно с ним. А чтобы у вас не возникло желания врать... Черный будет находиться рядом. Зайка, как разберешься с эльфом, помоги нам. Нужно сделать так, чтобы император не умер и всегда оставался в сознании». Страх. Лучший помощник в деле добычи информации. Вот и сейчас стоило только пригрозить, и император моментально поплыл. Он начал трястись и даже не попытался защищать себя. Точно не был похож на батю, здесь я погорячился. «Я все расскажу. Да тут и скрывать нечего. Меня попросили помочь очень могущественные люди с пятнадцатого этажа укрыть на время человека и предоставить ему все ресурсы, что он запросит. Это, это очень серьезные люди. Они сразу же озаботились о необходимом финансировании и всех прочих потребностях нашего гостя». «Дальше. Мне необходимо знать, что это за люди. Как я понимаю, человек, которому вы помогаете, скрывается в этом доме?» Если на первый вопрос я все еще хотел получить ответ, то со вторым разобрался сам. Кай действительно находился в этом доме. Вот только слишком странное ощущения я получал через нашу связь. Складывалось такое впечатление, словно Кай собирается прорваться на следующую ступень силы. И если он сможет это сделать, у нас возникнут большие проблемы». Но пока он только готовился, еще было время, чтобы узнать о тех, кто помогает сущности. Что это за родственники такие? Они способны помогать, даже находясь на несколько этажей выше. А это разные миры на минуточку. Я толком ничего не знаю. Они приходят к нам очень редко и каждый раз делают одну из фракций очень могущественной, требуя за это какой нибудь мелочь». «Вот и нам пообещали сделать людей единоличными владельцами одиннадцатого этажа, всего лишь за помощь этому человеку». «У вас остались какие-нибудь контакты с ними? Как-то вы должны связываться?» «Никаких контактов нет. Они сами появляются, когда им нужно. Наши приборы не в состоянии отследить ни момент их перехода, ни момент ухода. Единственное, что нам удалось понять, что приходят они с пятнадцатого этажа». Было понятно, что ничего этот товарищ не знает. Приходят невероятно могущественные разумные, отдают команды и уходят. А он и рад присмыкаться перед ними, получая дары невиданной щедрости для одиннадцатого этажа. На всякий случай попросил Лерну еще немного побеседовать с императором, а сам подошел к зайке и пиру. Эльф открыл глаза и смотрел куда-то в небо, вообще не двигаясь, даже не дышал. Можно было подумать, что он уже умер, но это было не так. Зайка точно не позволит этому случиться. Тем более от синяков еще никто не умирал. По крайней мере, никто уровня пюральсина. «Как ты смотришь на то, чтобы помочь мне?» «Пустяковая просьба, после выполнения которой я отпущу тебя. И не просто отпущу, а еще и очень хорошо вознагражу». Можешь оставаться с нами до тех пор, пока мы находимся в мировой башне, но не рассчитывай больше, чем на пару часов в день материального общения с Титой. Слишком много энергии она потребляет на поддержание человеческой ипостаси. Эльф моментально перевел на меня взгляд, от чего я улыбнулся. Было сразу понятно, что он согласен. Похоже, что ушастый реально попал. Соглашается на все, лишь бы побыть рядом со змейкой. И ей очень нравится такое поведение с его стороны, что я прекрасно ощущал. Может, убить его и забрать душу себе? Конечно, получится очень слабенький дух, но можно же его немного прокачать. Та же духовная эссенция у меня есть. Неплохая идея, но сперва нужно обсудить ее с Титой. Обязательно займусь этим вопросом. После того, как закончу с Каем. «По моим ощущениям, ему потребуется еще несколько дней, чтобы прорваться на следующую ступень силы, и за это время нужно найти способ, как этого не допустить». «Ничего сложного от тебя не требуется», — продолжил я с эльфом. «Просто поможешь мне поймать одного человека, который не совсем человек, а точнее наполовину дух. Как такое возможно не спрашивай, я сам толком этого не понимаю. Единственное, что могу сказать, что он гораздо сильнее тебя». А еще ему помогают разумные с пятнадцатого этажа. Хотя ты, должно быть, не разбираешься в местной градации силы, как и я. И это действительно было так. Джины говорили, что невероятно могущественные сущности живут выше тридцатого этажа, и что с ними лучше не связываться. Прибьют и глазом не моргнут. Вот только туда я сунусь только если... Это нет. Когда буду достаточно силен? И если не удастся помочь Каю своими силами. В том, что удастся его сейчас поймать и загнать сущность в ее конуру, я уже не сомневался. По лицу Пира было прекрасно видно, что он согласится. Но чтобы окончательно избавить Кая от засевшего в нем пассажира, возможно, как раз и придется обращаться к этим невероятно могущественным сущностям. Поэтому те помощники с пятнадцатого этажа не казались мне какими-то супер-пупер непобедимыми монстрами. Я уже выяснил, что вполне способен противостоять им. И после того эксперимента уже смогу повторить тройное слияние без ущерба для себя. А еще у меня в значке имелось минимум два козыря. Я всерьез задумывался над тем, чтобы попробовать натравить на сущность, захватившую тело Кая-чистильщика. Черный уже успел доказать свою компетентность в делах, когда необходимо уничтожить что-то, запрятанное очень глубоко внутри. Пока он просто уничтожил контракт, который без моего ведома на меня повесил Альтаир, но и это уже говорило о многом. А еще черный отлично справлялся с поглощением любой энергии, а в сущности ее было хоть отбавляй. И тут возникали резонные опасения. Не слишком ли много будет этой энергии? Не хватит ее черному, чтобы перебороть все установленные мной ограничения? Но узнать это можно будет только опытным путем, и проводить подобные опыты буду только, если не останется других вариантов. Но это будет в любом случае лучше, чем обращаться к сущностям, которые запросят за свою помощь неизвестно что, а в том, что бесплатно они не станут ничего делать, я был совершенно уверен. Так что скажешь? Если не согласен, то я прямо сейчас возвращаю тебя на арену. Дальше сам будешь разбираться с местными и больше не увидишь Титанию.